Чудо весны. Светлый праздник в санатории доктора Лувье был отмечен жареной курицей и волованами с ветчиной. После завтрака больные прифронтились и стали ждать гостей. К вечеру от пережитых волнений и непривычных запрещенных угощений, принесенных потихоньку посетителями, больные разнервничались. Сердито затрещали звонки, выкидывая номера комнат, забегали сиделки с горячей ромашкой и грелками, и заворчал успокоительный басок доктора. «Зачем все они терзают меня своей любовью?» Томной курицей кудахтала в номере пятом испанка с воображаемой болезнью печени. «Зачем мне эти букеты, эти конфеты? Ведь они же знают, что я умираю!» — Позовите доктора. Пусть он даст мне яду и прекратит мои мучения. В номере десятом рантьерша мадам Калю запустила стаканом в кроткую бестолковую свою сиделку Мари. Ее мадам Калю никто не навестил, да она и не разрешила ни мужу, ни детям показываться ей на глаза. А злилась она от того, что вопли испанки ее раздражали. Она, собственно говоря, не была больна. Она спаслась в санаторию от домашнего хаоса. «Не надо сердиться», — кротко уговаривала ее Мари. «Надо быть паинькой. Надо кушать суп, чтобы скорее поправиться и ехать домой, где бедный маленький муж скучает о своей маленькой женке и детки плачут о своей мамочке». Мадам Калю вспомнила о своем муже, флешивом под лице, содержавшим на ее счет актрисенку из ревю, вспомнила сына, подделавшего под векселями ее подпись, дочь, сбежавшую к пузатому банкиру, и бросилась с кулаками на кроткую Мари. Но больше всего досталось в этот вечер русской сиделке, безответной и робкой Лизе. Веренный ей здоровенный больной, греческий генерал, во-первых, объелся Страсбургским паштетом, а во-вторых, поругался с женой. Вручая этот самый паштет, жена сказала ему, что он веслоухий дурак и притворщик, и что на те деньги, которые он тратит на лечение, она могла бы поехать в Монте-Карло. Генерал вопил, что он умирает, и требовал морфия, Лиза успокаивала его, как могла, но он стучал на нее кулаками. «Вы старая дева, безнадежная старая дева, и, конечно, в ваших глазах спокойствие важнее всего, а я полон сил и обречен на гибель». «Почему он обречен на гибель, он и сам не знал». Не знала и Лиза, и, отвернувшись, заплакала и слезы ее подействовали на него магически. Он сразу развеселился, забыл о морфии и попросил касторки. У него была особого вида неврастения. При виде какой-нибудь неприятности, приключавшейся с другими, меланхолия его мгновенно сменялась отличнейшим настроением. Когда однажды в его присутствии горничная свалилась с лестницы и сломала себе ногу, он весь день весело посвистывал и даже собирался организовать домашний спектакль. Да, странные болезни бывают на белом свете. Ночью Лиза долго не ложилась. Вздыхала, разбирала старые открытки с болгарскими видами, исписанные русскими буквами. Потом сняла со стены фотографию лысого бородатого господина и долго, вопросительно на нее смотрела. На другое утро, прибрав своих больных, она спустилась вниз. Кроткая толстая Мари спешно допивала свой кофе. — Я сейчас иду на станцию, — сказала она. — Нужно получить пакет. Лиза вышла за ней на крыльцо. «Я, пожалуй, сбегаю с вами», — сказала она слегка ежась от свежего, сильного весеннего воздуха. «Вы простудитесь?» — сказала Мари. «Накиньте что-нибудь». «Нет, так, отлично». Пасха была ранняя. Деревья в ясном холодном небе купали тонкие свои, чуть розовеющие, наливающиеся соками прутики. Длинная, сухая, прошлогодняя трава порушило сквозной щетинкой плотный ядовито-зеленый газон, облака кудрявились, как на наивной картинке в детской книжке, и все было такое новое, непрочное, и неизвестно было, останется ли, окрепнет ли в настоящую весну, или только мелькнет обещанием и снова уйдет в отходящую зиму. И это ярко раскрашенное небо. И обещающие жизнь, розовеющие цветочки, и то, что она так по-молодому легкомысленно выбежала в одном платье, все это вдруг ударило Лизу весенним вином прямо в сердце. Желтое лицо ее порозовело, страдальческие морщинки около рта разгладились, и вялые губы улыбнулись бессмысленно счастливо. Я всегда такая. Мне все-все равно звонко сказала она, и удало тряхнула головой. Мари с удивлением посмотрела на нее. Она служила в санатории всего второй месяц и мало встречалась с Лизой. «Да, вы русские совсем особенные», сказала она. от того все в вас и влюбляются». Лиза засмеялась, задорно и весело. «Ну, знаете ли, влюбляются действительно». Но далеко не во всех. Было в ее тоне что-то многозначительное. Так как-то вышло без всякого умысла, потому что она вовсе не на себя намекала. Весенний воздух пьянил, веселил. Проходя мимо сложенных вдоль дороги бревен, Лиза вскочила на поваленную толстую липу и, балансируя руками, пробежала и спрыгнула. Какая вы ловкая, ахнула Мари, как молоденькая. Лиза обернулась. Ее лицо раскраснелось. Волосы выбились из-под косынки. Проходивший мимо почтальон закричал «Браво! Браво!». Лиза бросила ему лукавый взгляд. Ах, какая же вы шалунья! Восторженно удивлялась Мари. Я всегда думала, что вы такая... «Тихонькая! А вы такой чертенок! Наверное, все больные от вас без ума!» «Ну уж и все!» — кокетливо улыбалась Лиза. «Далеко не все!» «Почтальон, постойте! Нет ли у вас письма на имя мадемуазель Лиз Корнов?» Почтальон, посматривая на нее блестящим глазком и пошевеливая усами, стал рыться в сумке. «А уж он и рад, что вы с ним болтаете!» — шептала Мари, радостно волнуясь. «Мадемуазель Корнов!» «Так!» — спросил почтальон и подал Лизе открытку. Лиза взглянула на розового зайца, несущего в лапках синее яйцо с золотыми буквами «ХВ». Марка была болгарская. Но письма она без очков прочесть не могла, да это и не было важно. Важно было, что после почти трехмесячного перерыва она получила поздравление, что она не забыта и что все то, что она начинала считать умершим, потерянным навсегда, еще жила и обещала, и звала. Она сунула открытку в карман передника и весело засмеялась. А когда подняла глаза, увидела прямо перед собой молодое вишневое деревце, словно в каком-то буйствующем восторге, всего себя излившее в целый гимн белых цветов. Маленькое, хрупкое, и выбрознуло столько красивой радости прямо к небу, к солнцу, к сердцу. «От него?» — спросила Мария, указывая глазами на торчащую из кармана открытку — Лиза засмеялась и пренебрежительно махнула рукой. «Старая история. Не хочет понять, что мне моя свобода дороже всего. Мы вместе служили в госпитале. Он врач. Должен был тоже приехать во Францию, но задержался. И, конечно, в отчаянии. — А вы? — спросила Мари, сделав заранее сочувствующее лицо. Лиза передернула плечами и засмеялась. Я, дорогая моя, люблю свободу. И, обнажив широкой улыбкой свои длинные желтые зубы, пропела фальшивым голоском. Любовь, дитя Богемы, не знавшая никогда закона. Это Искармен. Какая вы удивительная! А скажите, этот ваш греческий генерал, наверное, тоже к вам не равнодушен. Лиза презрительно пожала плечами. Неужели вы думаете, что я стану обращать внимание на чувства такого ничтожного человека? Удивительная женщина, думала добродушная Мари. И некрасива, и не молода, а вот умеет же сводить с ума. Ах, мужчины, мужчины, кто поймет, что вам нужно? А Лиза бежала, походкой смелой и быстрой, какой никогда у себя не знала, и смеялась, удивляясь, как она до сих пор не видела, что жизнь так легка и чудесна. Вернулись в санаторию немножко усталые, и горничная сразу крикнула Лизе, «Бегите скорее к вашему генералу, он так ругается, что с ним сладу нет». Лизе очень хотелось бегать к себе за очками, чтобы узнать, наконец, о чем чудесном сообщает ей розовый заяц. Но медлить она не посмела и пошла в комнату номер девятый, затхлую, прокуренную, где злой человек с одутловатым лицом долго ругал ее старой ведьмой, жабой и дармоедкой. Шторы в комнате были опущены, и небо за ними умерло потом привезли новую больную, потом приехал профессор. Лиза уже не улыбалась, она только тихонько дотрагивалась до кармана, где лежала открытка, и тихо, сладостно вздыхала. Все небо, все чудо весны было теперь здесь, в этом маленьком кусочке тонкого картона. И только вечером, после обеда, быстро взбежав по лесенке в свою комнату и закрыв дверь на задвижку, Она блаженно вздохнула. Ну вот, наконец-то. Надела очки, села в кресло, чтобы можно было потом долго-долго думать. Милый знакомый почерк. И как много написано. О -о -о, не так-то видно, скоро можно меня забыть. Дорогая Елизавета Петровна, писал знакомый почерк. Простите за долгое молчание, причины к тому были важные. Не удивляйтесь новости, я на старости лет женился, да еще на молоденькой. Но когда познакомитесь с моей женой, то поймете меня и не осудите, такая она прелестная. Она вас знает по моим рассказам и уже полюбила. Искренне преданный вам, Н. Облуков. По скриптум ее зовут Любовь Александровна.